Глава 4 «Бабуля?» «Ммм...» «Куда ехали папа с мамой тем утром, когда погибли?» «На Кристины». «Чьи?» «Сына друга детства твоего отца». «Бабуля?» «Что? Почему случилась авария?» «Я тебе сто раз говорила. Был гололёд. Их занесло. Потом они врезались в дерево. Если бы не это дерево, они бы никогда... «Всё, хватит!» «Почему?» «Почему что?» «Почему ты никогда не хочешь об этом говорить?»